Разумеется, ни о каком допросе царицы Марии не могло быть и речи. На это не имели права ни бояре, ни даже патриарх. Большое недоумение вызывало всегда начало дела. После небольшого отрывка из допроса городового приказчика Русина Ракова следовало сообщение о прибытии комиссии в Углич и о допросе Нагола. Следователи задали ему целый комплекс вопросов, которым обычаем царевича Дмитрия не стало, и что его болезнь была и для он, чего велел убить и Михаила Битяговского, и Михайлова сына Данила, и Микиту Качалова, и Данила Третьякова, и Осипа Волохова, и посадских людей, и Михайловых людей Битяговского, и Осипа Волохова, И для он чего велел во вторник собирать и ножи, и пищали, и палицы железные, и класти на убитых людей? И почему приказчика Русина Ракова приводил к целовенью, то есть к присяге, что ему стоять и с ним за один, и против было кого им стоять? Отрывок допроса Ракова» считали случайно попавшим не на свое место, поскольку второй лист производил впечатление начала дела. «В самом начале акта мы уже замечаем подозрительную неточность. О Русине Ракове ничего не сказано, и прямо делается допрос на Гому на основании показаний Русина Ракова», писал знаменитый русский историк XIX века Соловьев. Тогда задавались другим вопросом, почему уже по приезде в Углич комиссия знала не только, что Царевич умер от болезни, а не убит. Не только об убийстве Бетяговского, но и об оружии, положенном на погибших, о присяге Ракова и так далее. Нет ли здесь предвзятости? Клейн доказал, лист с допросом Ракова предшествовал допросу Нагова. Возможно, Раков встретил комиссию по дороге и доложила о трагических событиях в городе. Убит по приказу Годунова. Трижды при разных обстоятельствах всплывала эта версия. Уже 15 мая 1591 года Нагия обвинили Годунова в смерти царевич. В умысле, хотя и неудачном, на убийство Дмитрия обвинял Годунова и уже Дмитрий. 17 мая 1606 года уже Дмитрия свергли с престола и через два дня царем выкликнули Василия Шуйского. Так повел себя бывший глава следственной комиссии. Первые грамоты Василия глухо говорили, что Дмитрий уме подлинно и погребен на Угличе. Но умалчивали о причинах смерти. Однако вскоре по окраинам государства стали разноситься слухи о спасении самозванца. Появились и новые самозванцы, утверждавшие, «Да, убитый в Москве царь был и впрямь вор и еретик Гришка Трепьев, а вот он, подлинный Дмитрий». Чтобы доказать самозванство любого возможного претендента на роль Дмитрия, нашли средства. Царевича объявили святым мучеником. Мог ли рискнуть русский человек XVII века усомниться в том, что говорило житие царевича и что он слышал в чине службы новому чудотворцу, писал Платон. 2 июня 1591 года освященный собор и Боярская дума решили царевичу Дмитрию смерть учинилась Божьим судом. Ровно через 15 лет, 2 июня 1606 года, в Москву торжественно въезжали мощи нового чудотворца, святого великомученика Дмитрия Царевича. Ныне усилиями поколений исследователей выяснено, как постепенно от сказания к сказанию, от повести к повести, от года к году, обрастала противоречивыми подробностями версия об убийстве царевича по приказу Годунова.